Глава 1104. Противоречие. Мир над серым туманом вернулся в состояние безмолвия, словно только что завершившееся собрание не более чем иллюзия. Клейн слегка постучал по краю длинного бронзового стола. Он вновь навсотворил страницы дневника Рассела, только что полученной от котлея. В неописуемой тишине Клейн серьёзным выражением лица уставился на первый абзац первой страницы. «27 сентября!» я снова увидел Мису Таку. У меня был нервный, захватывающий, на достаточно прекрасный опыт с ней. Как и ожидалось, я предпочитаю женщин именно этого возраста. Я ностальгирую не столько по молодости, сколько о том, что не изменился за столько лет. какой же я преданный. То есть я тут читаю твой дневник со всей серьёзностью, а ты подсовываешь мне вот это? Уголки губ клина дрогнули, когда он мысленно высмел Императора. которого видел только на портрете. Он тут же собрался с мыслями и перевёл взгляд. В гостиной в подземелье собора Святого Самаэля. После того, как Леонард Митчелл открыл глаза, он на мгновение задумался и тихо произнёс. «Старик, Заратул из Тайного Ордена похоже в Бэкленде!» В его сознании тут же раздался слегка усталый голос. «Действительно!» Леонард сразу же спросил. старик я знаком с этим Заратулом? Разве ты не говорил, что рада Зарааст Заратул были важными дворянами империи Соломона?» С его точки зрения, как бывшие коллеги-соратники, как старик мог не знать Заратула лично. Палец Зараст фуркнул. «Я знаком с Заратулом, который погиб в войне четырёх императоров. Нынешний должен быть его потомок. Возможно, я его видел, а возможно и нет». Э Заратул в те времена уже получил от истинного создателя зацепки ко второй эссенции потустороннего первой последовательности. Он ждал окончания Войны Четырёх Императоров, чтобы начать поиски. Если бы ему всё удалось, он бы стал ровней королям ангелов. К сожалению, в Войне Четырёх Императоров он столкнулся с существом из рода антигонов, известным как Полушут, а там ещё Бетель Абрахам принимал участие. Он мог появиться где угодно и когда угодно. Если бы его не изгнали не запечатали вечной ночи шторм, я бы, возможно, тоже не дожил до конца войны четырёх императоров. Полушут!» Веки Леонардо дрогнули, когда от услышанного имени он невольно вспомнил сущность над сыром туманом. Но затем заставил взять себя в руки и переключил своё внимание. Даже из описания стороннего наблюдателя ясно, что Мистер Дверь был одним из сильнейших среди королей ангелов, потребовалось объединение двух истинных божеств, чтобы изгнать и запечатать его. Хотя, скорее всего, он был особенно хорошим именно в побегах, что делало его почти неуязвимым. учитывая напряжённость боевой ситуации, критически важно как можно быстрее убить врага и устранить угрозу. Старик ностальирует о прошлом, отчего немного нервничает. «Он редко выдаёт столько информации за раз». Размышляя Леонард вдруг сказал, «Меня оставили в Бэкленде, чтобы использовать тебя как приманку для ОМОНа?» Ностальгические нотки в голосе Пелеза Зораста исчезли, когда он сокнул языком. «Кто это предположил? Ведь вряд ли ты. Впрочем, неплохо, что ты научился использовать свои ресурсы для поиска истины. Я в этом хорош ещё со времен ночных ястребов», — подумал Леонард, но промолчал. Палис Зорост продолжил. «Я тоже об этом догадался. Честно говоря, отношения твоего бывшего коллеги с Вечной Ночью меня озадачивают. Если бы незнакомые силы сокрытия, появившиеся в тот день, я бы не осмелился сделать такое предположение. За Ратулом мной в Бэкленде Амон тоже скоро появятся. Идеальный треугольник равновесия». В смысле, силы сокрытия, использованные против ОМОНа, принадлежали к домену Вечной Ночи, а не мистера Шута? Значит ли это, что между мистером Шутом и богиней существует некое сотрудничество? Или что высшие эшелоны церкви на самом деле поклоняются мистеру Шуту? Леонардо охватило сильное смятение и растерянность относительно своего места в этой сложной схеме. Видя, что Палис тоже растерян, он собрал мысли и не стал углубляться в тему. нахмурившись он спросил, Два ангела перерпоследовательности и король ангелов. Не приведёт ли это к катастрофическим последствиям для Бакланда? Он вспомнил, что Омон, ужасающая сущность, способная бесшумно убить множество людей и даже счастливо жить в облике своих жертв. Если провести параллели, Заратул, принадлежащий к соседнему пути, несомненно обладал схожими пугающими способностями. «Если они столкнутся, половина Бэкленда или даже весь город могут превратиться в столицу смерти или в столицу странностей». Палис Зораст рассмеялся. «Равновесие означает, что все будут сдерживать себя. К тому же, скорее всего, ОМОН не пошлёт до своё истинное тело, максимум множество своих аватаров. Ведь если Вечная Ночь не может снизойти, это же не означает, что Шторм или Пар не могут». «Что ты имеешь в виду?» Мгновенно уловил ключевую мысль Леонард. Тон, То полез из роста, внезапно стал более расслабленным. «Неважно, из-за войны или по другим причинам, вечная ночь, похоже, в настоящее время не может вмешиваться в дела на земле. Иначе зачем ей заманивать Омона для создания равновесия? Она могла бы просто устроить ловушку и, кто знает, возможно, поймать Заратулу или спугнуть этого трусливого провидца. С богиней что-то случилось?» Леонард внезапно напрягся. Слегка усталый голос ответил. «Возможно, в этом больше хорошего, чем плохого». Не дав Леонарду открыть рта, палец дура снова вздохнул. «Амон привлечен в Бэкленд мной. А Зератул, А я? Полагаю, Заратул тоже здесь из-за тебя. А ты в Бэкленде из-за меня?» Задумчиво ответил Леонард. ха «А почему, по-твоему, ты в Бэклэнде?» Тут же усмехнулся Палис. Леонард немедленно ответил. «По распоряжению церкви? Точно не из-за сходимости сил потусторонних нет?» «Я бы не был так уверен». Тон Палиса стал строже. «В большинстве случаев этот закон работает очень опосредованно, неочевидно влияя на судьбу. Например, ты садишься на поезд, но внезапно решаешь, что пейзаж за окном прекрасны, «Выходишь раньше времени и оказываешься в маленьком городке, в котором обнаруживаешь потусторонних или мистические предметы соседних путей». «Другими словами, в Бэкленде есть что-то, что привлекает тебя из-за а через тебя влияет на мою судьбу, заставляя церковь оставлять меня здесь большую часть времени?» С просветлением спросил Леонард, надеясь на подтверждение. Паля взросл медленно вздохнул. «Нельзя исключать такую возможность». В мире над Серым Туманом Клейн вскоре нашёл страницу дневника, представляющую ценность. 21 ноября. Благодаря тщательной подготовке я получил этот хаотичный, ужасающий запечатанный артефакт нулевого класса быстрее, чем ожидал. После тяжёлой битвы и с некоторой помощью я, наконец, восстановил его до чистой потусторонней эссенции первой последовательности. Через несколько дней, когда ритуал будет завершён, я смогу продвинуться до первой последовательности, и Император Знаний путержится тайн. «26 ноября. Солнечно, лёгкий ветер. Ритуал прошёл успешно. Я полностью его усвоил, и мои якоря стали ещё стабильней. Весь процесс прошёл без особых трудностей. Теперь я ангел первой последовательности и император знаний. Бернадет больше не должна беспокоиться о влиянии скрытого мудреца. Она может следовать принципу «делай что хочешь, но не причиняй вреда» и продолжать свой путь». Кроме того, уровень Ангела последовательность означает, что я могу значительно сопротивляться вниманию скверни из космоса. Я могу отправиться на Алую Луну и посмотреть, что там происходит, независимо от того, лжёт ли мистер Дверь. Всё указывает на то, что Алая Луна — ключ к проблеме. Если я хочу стать истинным божеством, то должен понять причину. Я потрачу ещё три дня на подготовку, а затем попытаюсь высадиться на Луну. Один маленький шаг для человека — «Но гигантский скачок для человечества! Ха-ха! <смех> Не цитируйте меня!» Читая, Клейн вспомнил истеричную запись в дневнике Рассела и начал подозревать, что её сделали после высадки на Луну. Отложив оставшиеся непрочитанные страницы, Клейн воспользовался гаданием во сне, чтобы вспомнить содержание, прочитанное за последний год, надеясь найти зацепки к аномальному психическому состоянию Рассела. Вскоре во сне он увидел несколько строк текста, Последнюю, теоретически написанную Расселом запись. Я не могу сделать конкретных предположений, потому что сам не вижу истинных ликов семи божеств или злых богов. Возможно, это частично связано со второй скрежоле осквернения, скрытой древней организацией. К сожалению, у меня лишь смутное представление о скрытых частях, и я не могу их проверить. В этом дневнике император даже серьёзно предупредил своих друзей проявлять осторожность с Луной. Сон внезапно разбился, И Клей начнулся с явным страхом в глазах. Он отчётливо помнил, что давным-давно Рассел подтвердил наличие скрытой чести во Второе Скрижель Осквернение. 19 июля. Ночь Кровавой Луны». Ответ мистера Дверь позволил мне подтвердить. «В той древней тайной организации Второе Скрижель Осквернение, которое я видел, была полной «Что? Император забыл?» «Да нет, как он мог забыть нечто столь важное?» «Он лишь казался слегка радикальным», Но в целом нормально. Почему же так произошло? Колейн не мог сдержать охватившего его внутреннего ужаса. Последняя запись в дневнике, точнее император Рассел, написавший эти строки, казался совсем другим человеком.